Глава 58. Тайна то, что вышло на явь Вы ошибаетесь, Ваше Величество, холодно ответила женщина, в упор глядя в глаза королю. Мое имя Шиадара. Та, кого вы ищете, не я. Они застыли, вглядываясь один в другого. Губы короля изогнулись в недоверчивой улыбке. «Ты хочешь меня убедить, что я не узнаю твой запах, Адари?» «Мой король», — спокойно произнесла женщина, — «твое желание отыскать свою пропавшую любовь сыграло с тобой злую шутку. Ты уловил что-то общее в запахах и решил, что я — это она, но ты заблуждаешься». Шиадара высвободилась из ослабевших рук короля, все так же пристально глядя на него. Эргениан уже и сам понял, что ошибся. Аромат был очень похож, и женщина тоже. Но не его, Адари. Ледяная лапа тоски ухватилась за сердце, с кровью выворачивая его из груди. Он отступил. «Ты права, Шадара. Я действительно обознался. «Но вы так похожи» пробормотал он с глухим отчаянием женщина молча стояла рядом и продолжала в упор разглядывать его своими белыми глазами неожиданно мягко спросила неужели ты все еще помнишь свою малышку ади мужчина вздрогнул и резко подался вперед схватив ее за руку откуда ты знаешь это имя прищурившись прошипел ей в лицо ты что то знаешь женщина о мой король я знаю так много что ты представить себе не можешь насмешливо пропела шеодара ему в лицо твои пальцы оставляют синяки на моей коже великий дракон вздрогнув эргениан с трудом отвел взгляд от ее лица и перевел на их руки его пальцы с такой силой сжали ее запястье что на коже под ними растекалась густая краснота. «Прости меня, женщина!» — вдруг повинился король, который не делал этого ни разу в жизни. Шеодара иронично приподняла бровь. «Великий дракон извиняется перед обычной человечкой?» «За это ты заслуживаешь награды, Эргениан». И пока король приходил в себя, изумленный спокойной наглостью ее слов, наклонилась к его лицу и прошептала. «Как только вернется твой сын, навестите вместе с ним Дельфари. Незамедлительно». Женщина повернулась к нему спиной и легкой походкой пошла прочь, оставив великого короля стоять посреди коридора и в недоумении размышлять о том, что сейчас произошло. Королева открыла глаза и долго всматривалась в полутьму спальни за тонкими занавесями вокруг ее кровати. Из окон, прикрытых плотными шторами, с трудом просачивался красноватый свет заходящего солнца, позволяя разглядеть ее подругу, спящую в кресле рядом с изголовьем кровати. «Почему я лежу в кровати?» Дельфари пошевелилась, морщась от неприятной ломоты в теле. Вели мгновенно открыла глаза и, слетев с кресла, подсела на кровать. «Наконец очнулась! Целители обещали, что ты придешь в себя уже утром! Дельфари, как ты меня напугала!» Сердито воскликнула она, схватив подругу за вялую руку, лежащую поверх одеяла. «Зачем ты это сделала?» «Что сделала?» Королева с недоумением посмотрела на подругу. «И почему я лежу в кровати, и у меня ломит все тело? Я заболела?» Вели недоуменно и растерянно разглядывала спокойное лицо королевы. «Дилли, ты ничего не помнишь?» «Да что я должна помнить?» — Дельфари начала раздражаться. «Объясни, что происходит?» — Велли покачала головой. «Похоже, яд подействовал и на твою память тоже. Ты приняла яд вчера вечером, Дили, и только в последний момент тебя успели спасти, слава первородным». «Что за ерунду ты говоришь?» — вскричала королева. «Зачем бы мне убивать себя?» Вельни недоуменно покачала головой. «На этот вопрос ответ есть только у тебя, Дили. Сейчас я позову служанок, тебе нужно привести себя в порядок. Твой сын вот-вот вернется и наверняка захочет с тобой повидаться». «А что, король, он заходил ко мне?» Дельфари нервно стиснула пальцы. «Заходил», — ответила подруга, старательно отводя глаза. «Думаю, у него к тебе тоже будет вопрос, зачем ты это сделала, Дельфари. Но о твоем поступке не знает почти никто. Так распорядился его величество». Лекарем подчистили память. Все во дворе думают, что ты просто утомилась и решила поспать подольше. — Да с чего ты взяла, что я выпила яд по собственному желанию? — возмущенно вскричала королева. — Меня кто-то отравил! — Дили, ты велела дворцовым целителям принести тебе порошок рулты и отвар Катчи, якобы для того, чтобы сделать из них маску красоты для лица, а в лавке ведьмы Шиадары заказала измельченный корень сабира. Все три ингредиента абсолютно безвредны, пока не соединятся вместе. А ты своими руками смешала их и выпила, ответила Велли с осуждением, глядя на королеву. Застана в Дельфаре снова откинулась на подушку, не веря услышанному. Ладно, что бы там ни было, сейчас тебе надо встать и привести себя в порядок, чтобы выглядеть, как полагается к королеве. Скомандовала Вели. Дельфари торопливо поднялась с кровати и, преодолевая слабость, велела. Немедленно зови служанок. Мой сын скоро прилетит и должен увидеть свою мать великолепной. Через час, причесанная, одетая в богатое платье и с ног до головы, увешенная драгоценностями, королева с величественным видом сидела в кресле. Вели проследила, чтобы служанки прибрали в купальни, и устало присела на стул возле королевы. Ну что, ты ничего не вспомнила о том, как выпила свой яд, подруга? В лице Дельфари мелькнула растерянность. Вели, я помню только, как поднялся шум из-за пропавшей девки моего сына. Я пошла к нему, дошла до его покоев, но его там не оказалось. Решила вернуться обратно к себе, и все. Дальше темнота. Дельфари испуганно схватила подругу за руку. «Велли, что могло со мной произойти? Неужели я сошла с ума?» «Но, «Ну, судя по твоим поступкам, в последние дни ты точно не в себе», — проворчала Белли, приобняв королеву за плечи. «Надо будет, чтобы тебя посмотрели менталисты. Вдруг это чье-то магическое влияние?» Раздался стук в дверь, вошла служанка — и с опаской, косясь на королеву, сообщила. «Ваше Величество, Лорх Сатур просил передать, что его высочество принц Салех Арди вернулся. Он собирается нанести вам визит в ближайшее время». Девушка замялась и, опустив глаза в пол, добавила. «Его высочество вернулся с той женщиной с белыми волосами». «Что?» Забыв о слабости, Дельфари вскочила с кресла и, пышатнувшись, упала обратно. Как он смог! Она растерянно повернулась к Велли. Так и в ком отпустила служанку и, нахмурившись, зло поинтересовалась. Ты что, причастна к ее исчезновению? И, прочитав ответ в глазах королевы, зарычала Безмозглая дурочка! «Да что же ты никак не успокоишься?» Его величество король Эргениан неожиданно громко провозгласил слуга от двери и его высочество принц салех Арди. Женщины немедленно поднялись и склонились в приветствии. «Дельфари, вижу, ты уже в порядке?» Эргениан расположился в кресле и окинул побледневшую Дельфари пытливым взглядом. «Ты нас напугала!» «Зачем ты это сделала?» «Мама!» — принц нежно обнял Дельфари и помог ей сесть в кресло. Сам устроился напротив, не выпуская ее руки из своей. Старательно отводя взгляд от короля, Дельфари с любовью смотрела в лицо принца. Олег, как я рада тебя видеть, мой любимый сын!» Никто из присутствующих не заметил, как отворилась дверь, и в нее проскользнула тонкая, бестелесная женская фигурка. Все вздрогнули от неожиданности, когда от двери раздался тихий, тягучий голос. «Разве ты имеешь право называть сыном того, кто не был рожден тобой, Дюльфари?»